Глава 3. В больнице я многое узнала о новом мире. Таинственный случай забросил меня в град, столицу Руды местного царства. Площадь Оно оказалась небольшой, впрочем, как и другие государства на континенте и ближайших островах. Как я поняла, восточный климат был совсем негостеприимным, и те территории только начали осваивать. С соседями Руда находилась в состоянии вооруженного нейтралитета. Последняя война случилась где-то в горах на юге лет пять назад. В остальном же мир был похож на наш конца XIX века, с отличием в виде той же магии. Заклинаниями на улице никто не бросался, их вообще зачитывали долго и степенно, иначе чуда не случалось. Зато кристаллы, артефакты и те самые эликсиры были в ходу. Трамваи двигались благодаря особому магическому движителю. Мы со Стешей даже прокатились разок ради интереса. По сравнению с нашими, куда быстрее и тряски меньше, но не сравнить с автомобилем. Личный транспорт здесь только начинали осваивать, делали ставку на общественный. В больнице Святой Фанасии было неплохо, хотя я понимала, что скоро меня попросят на выход. А девушки без документов не так-то просто устроиться в Рудии. К тому же мне раз за разом снилась прошлое Полины, смутное и пугающее, особенно в моментах, где встречался тот самый мужчина. Я не смогла разглядеть или вспомнить его лицо, только безотчетный страх и боль в спине. Похоже, этот добряк поколачивал Полину, что ни странно, от хорошей жизни в ледяную воду не прыгают». Врачам истесшей я, конечно, рассказала свою историю о поисках котенка. Пусть лучше меня считают неосторожной дурочкой, чем узнают правду. Я еще не разобралась с местными законами. Вдруг по ним этот незнакомец имеет какие-то права на Полину. А я уже стара с мостков прыгать. Сердце при одной мысли об этом начинало отчаянно колотиться, а спина покрывалась холодным потом. Полина боялась старого знакомого и не хотела к нему возвращаться. Я, пусть и не всегда могла отделить свои мысли и чувства от ее, в этом вопросе полностью поддерживала прежнюю хозяйку тела. Ситуация казалась тупиковой. Оставаться в больнице нельзя. Заведующий отделением уже не раз намекал, что его не похвалят за такого внештатного сотрудника, а оснований держать меня в качестве пациента попросту нет». Медовая вода Ильи Андреевича быстро восстановила Полинин молодой организм после купания в ледяной воде, других же проблем у меня не нашлось. Из вариантов, куда пойти, у меня оставался только монастырь Святой Фанасии. Мы со стешей даже ходили туда на разведку. Настоятельница долго смотрела на меня и под конец выдала, что моя дорога проходит в стороне от них, хотя святая непременно присмотрит за страдающей душой. Сердобольная Стеша тут же предложила пожить у нее, но стеснять девушку, ютящуюся с мамой и бабушкой в крохотной квартирке, не хотелось. Да и что делать-то без документов? За всеми этими передрягами я успела позабыть об Илье Андреевиче, но он сам напомнил о себе внезапным визитом. Дождался, когда останусь одна в процедурном, где уже привычно складывала бинты в повязки, и завалил бессмысленными вопросами. Как себя чувствую? Не болит ли что? Хорошо ли сплю? Я бездумно отвечала, украдкой разглядывая алхимика. Все же отвыкла здесь от мужчин, особенно от таких красивых. Гордеев был высок, широк в плечах и хорошо сложен. Черты лица чуть рисковаты, да и нос слегка великоват но ему шло, как и темные волосы. Правда, из-за них его серые глаза казались по-звериному светлыми, как у волка, но и это по-своему красиво. В слова Ильи Андреевича я не вслушивалась, поэтому пропустила его последний вопрос и вынуждена переспросила. «Что?» «Софья Павловна, я предлагаю вам временно побыть моей невестой». «А вот уж нет уж, мужей с меня хватит». — ответила я, прежде чем успела осмыслить фразу. Но вытянувшееся лицо Ильи полностью компенсировало мою оговорку. «Мужи?» — переспросил он. «Вы что-то о себе вспомнили?» Я-то и не забывала, только моя настоящая биография со взрослым сыном и двумя разводами мало подходила к нынешнему хрупкому телу. Это я еще о внуках не вспомнила. Но надо было выкручиваться». Ну, в смысле, полежала здесь, наслушалась историй, теперь ни о каких замужествах даже думать не хочу. Одно страдание в них для женщин. Супруги изменяют, покалачивают, заставляют рожать без остановки, запрещают учиться. И главное, я даже ни в чем не соврала. В отделении, где я лежала, действительно собрались не самые счастливые женщины. «Я не хочу на вас жениться», — пояснил он. «Только прошу сыграть роль моей невесты». «Тогда тем более нет. Мы побудем парой, потом вы меня бросите и получите свободу, а я пятно на репутации». «Помилуйте», — тут же ответил он. «Это вы меня бросите, оставив незаживающую рану на сердце». Я недобро загнула брови и склонила голову. «Вы подумайте, наши отношения еще не начались, а у них уже такой трагический финал». Илья, кажется, не впечатлился моей пантомимой, потому как вдохновенно продолжил. «Сбежите на воды с заезжим капитаном. Постановочно, конечно. Просто я сниму вам квартиру где-нибудь на курортах, помогу с документами. Там поищите себе другого мужа». «Я, знаете ли, не сбегаю с военными, полковника? «С таким званием ему и лет будет немало». «Так и вы не молоды!» Я равнодушно пожала плечами». Хотя не молод Илья был только по сравнению с Полиной. По мне так юнец, лет тридцать-тридцать пять, да и выглядит для них отлично. Однако же представили себе картину, где я, ваша невеста. От такого он даже замолчал ненадолго и подвигал челюстью. Затем прошелся по процедурному кабинету, насколько хватало площади. Заодно влез в шкаф проверить, хорошо ли там расставлены зелья. Я все ждала, не проведет ли он пальцем поверху, смахивая несуществующую пыль. Илья, и в самом деле, протянул туда руку, затем отдернул ее и убрал в карман. Не понимаю, от чего вы отказываетесь, выдал он наконец. Идти вам некуда. Я отличная партия, многие, столичные красавицы. Вот и отлично! Перебила я его. Дерзайте, уверена, не пройдет и часа, как ваш капитан найдет себе новую претендентку на побег. — А вы будете ждать своего полковника? — язвительно спросил он. На самом деле он был прав. Идти мне некуда, но и предложение Ильи тоже не впечатляло. Подставная невеста, подумайте только. Как будто это все шутки. Но есть и другая проблема. Илья — это не наивная доверчивая стеша. «Если начну общаться с ним близко, могу случайно себя выдать. В разговоры о других мирах он вряд ли поверит. Зато может счесть душевно больной отправить в лечебницу». «Нет, связываться с таким себе дороже». «Чем Фанасия не шутит, — ответила я, — может, и дождусь». А вот алхимическое светило уже заглядывало с предложением руки и сердца. Илья недобро сощурился, подошел ближе, затем резко спросил... Что вы хотите за свое согласие? Подумайте как следует. Я-то без невесты обойдусь, а вам без документов и поддержки будет сложно. За женщиной должен стоять мужчина, чтобы защитить и направить. Я скривилась, как от лимона. Ну да, ну да. Как же я выживала без такой поддержки и направлений? И неплохо же выживала. Не полезь я за тем котом под мост. До сих пор была бы бодра, весела и самостоятельно. Хотя не буду кривить душой, сильная и гибкая по на тело мне нравилась. Я была легкой и подвижной, точно кошка. Не ныли суставы на смену погоды, не болела голова, стоило слегка переработать. Живи и радуйся. Зачем вам невеста? прямо спросила я, тем более падкая на заезжих капитанов. Наш губернатор помешан на традициях и устоях, считает крепкую семью основой всего. «Я же три года как вдовец, из-за чего в его глазах выгляжу неподходящим для должности старшего городского алхимика. А если бы у меня была невеста?» «А, понятно. Я задумчиво накрутила выбившуюся прядь на палец. Тогда мне нужны будут документы, а также помощь с арендой жилья и учебой. И все траты на одежду и прочее тоже на вас». «Договорились», — просиял Илья. «И да, я играю роль невесты, но не становлюсь вашей собственностью, так что все наши отношения будут сугубо платоническими». На это он тоже кивнул, хотя мне показалось не слишком искренне. «Все остальное я тоже продумал», — заверил с воодушевлением. Ха, «После капитана я даже не сомневаюсь». Илья в очередной раз нахмурился, видимо, размышлял, так ли уж ему нужна невеста. Но и меня он в качестве жениха не слишком-то интересовал, хотя и был неплохим вариантом для устройства в мире. Мысленно признав это, я невинно похлопала ресницами и простодушно улыбнулась, как будто и не собиралась язвить. «На всякий случай уточню, что мне нужна милая и обаятельная невеста». «Как скажете», — я пожала плечами. «Но здесь ее изображать не перед кем, так что могу быть самой собой». «Софья полный 57 лет». «В душе мне именно столько, поверьте!» Сделав над собой усилие, он пододвинул стул и уселся у процедурного столика. «Это хорошо, что здесь пациентов только поили или натирали разными растворами. Ничего инвазивного, а значит, никому не повредит такое нецелевое использование процедурного кабинета. Да и Стеша перед началом работы обычно все тщательно обрабатывает, но все равно я бы предпочла вести разговор где-то в другом месте». «Ну, что ж...» — Илья тяжело вздохнул. «Вернемся к моему плану. Расскажем всем, что вы долгое время жили в монастыре где-нибудь на севере. Мы случайно встретились во время моей командировки в те края, полюбили друг друга и вот, наконец, решили пожениться». «Знаете, лучше мы будем загадочных загадочно хикать в ответ на все вопросы», — ответила я и накрыла его руку своей. Жест вышел совершенно безотчетным, но Илья сразу же напрягся и уставился на меня. «Видимо, здесь такие вольности были далеко за рамками приличий. На всякий случай я убрала руку и вернулась к своим повязкам». «Если мы будем хихикать, вопросы только умножатся». Илья задумчиво уставился на меня, наверняка засомневался в своей идее. «После рассказа о монастыре тоже. Я же ничего не знаю о жизни там». «Соврете, что годы до встречи со мной были слишком тягостными, поэтому не хотите о них вспоминать?» – парировал Илья. «В остальном же у меня прекрасный большой дом, сможете жить там, или я сниму вам квартиру неподалеку, хотя это и неприлично». Я задумалась над его словами. Насколько успела разузнать, феминизм здесь не торжествовал. Жить в одиночестве девушка могла только в общежитии или пансионате». Квартиры снимали, в лучшем случае содержанки. Приличные девицы, если возникала такая надобность, тащили с собой еще кого-нибудь из родни, да хотя бы престарелую бабулю или пятиюродную кузину. Но была и другая проблема, тот самый незнакомец, от которого бежала Полина. «То, что он не нашел меня в больнице, не значит, что не найдет в другом месте» и лучше бы в этот момент иметь под рукой какую-нибудь защиту, хотя бы в лице фальшивого женишка. Жить у вас тоже неприлично. У меня закончилась нарезанная марля, а с ней и то, чем можно было занять руки. Пришлось сидеть просто так и глазеть на Илью, от чего ему тоже будто бы было не по себе. Я что-нибудь придумаю». Обещать это оказалось проще, чем сделать. Когда размышляла невесте Илья как-то не задумывался о том, где она будет жить. Подразумевалось, что ему попадется девица из приличной семьи, уже имеющая свой дом и заботливую родню. Но такая бы ни за что не согласилась на грядущий побег с беспринципным капитаном, Поэтому приходилось выкручиваться». Отец Небесный и Мать-Землица, да он уже в тайне ненавидел этого выдуманного капитана, а вместе с ним и упрямого осла Емельянова, из-за которого приходилось ломать свою устоявшуюся жизнь. Теперь он будет приходить домой, а там его уже ждет Софь Пауна и сверлит недовольным взглядом. Хотя, если так разобраться, что-то в этом было. Все же она очень красивая и необычная» точно происходит из народа феев, умеющих отодвигать старость. Смотришь на нее и не понимаешь, кто перед тобой, юная девушка или умудренная годами женщина. Илья пока не знал, как ей это удавалось, но надеялся разобраться. По крайней мере, магическую проверку Софья прошла легко. На ней не было чар или личин, как не теплилось в ней даже крохотного огонька собственного дара. Обычная девушка, пусть и с провалами в памяти. Илья списал это на побочные эффекты медовой воды. Все же у той еще мало практических испытаний, хотя бы потому, что подходящие пациенты попадались редко. Медовая вода сама по себе не залечивала раны и не сращивала сломанные кости, тем более не могла помочь при тяжелых опухолевых поражениях. Зато она подхлестывала все ресурсы организма, подталкивая его к восстановлению. После операции ее тоже можно было использовать, но там был великий риск смазать результаты из-за других примененных зелий. Поэтому приходилось искать пациентов, находящихся при смерти, но при этом не слишком пострадавших физически. Софья со своим утоплением в ледяной воде подошла идеально. После больницы Илье нужно было попасть в медицинскую академию, где он читал лекции и вел практические занятия. Эта работа ему не слишком нравилась, потому как отвлекала от исследований и пациентов, зато платили за нее отлично, да и лаборатории в академии были не чита больничным или его собственной. Та сейчас стояла почти заброшенной, потому что дома он появлялся только чтобы переночевать». После смерти Таси находиться там было невыносимо, а с приездом маменьки это ощущение утроилось. Потому Илья старался нагружать себя работой настолько, насколько это было возможным. «А вот появится невеста и так уже не выйдет», — с неудовольством признал он. «Чтобы все поверили в их отношения, придется выходить с ней в люди, принимать гостей, знакомить Софью с друзьями и коллегами» хотя бы для того, чтобы ее появление на балу у губернатора не вышло внезапным. Но сколько бы ни думал об этом, не получалось вызвать у себя досаду. Напротив, они только расстались, а Илья уже ждал их новую встречу. В конце концов, нельзя было просто так спускать ей все произнесенные глупости. Взять, к примеру, то, что он уже староват для такой молодой невесты. От злость сказала не иначе.